Город не деревня, и в деревню вреда сделали больше вы мне, чем я вам, а тут... — Софья Семеновна предупреждена? — Нет, а я не говорил ей ни слова и даже не совсем уверен, дома ли она теперь. Впрочем, вероятно, дома. Она сегодня похоронила свою родственницу. Не такой день, чтобы по гостям ходить. Сам я живу от жильцов. Софья Семеновна живет со мной и стена обстена, тоже от жильцов. Весь этаж в жильцах.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 «Хоть я и знаю, что вы человек без но я вас нисколько не боюсь. Идите вперед!» — сказала она, по-видимому, спокойно, но лицо ее было очень бледно. Свидригайлов остановился у квартиры Сони. «Позвольте справиться, дома ли?» «Нету. Неудача. Но я знаю, что она может прийти очень скоро. Ну, вот и мой номер, вот мои две комнаты». За дверью помещается моя хозяйка, госпожа Рейсли. Теперь взгляните сюда. Я вам покажу мои главные документы. Из моей спальни эта вот дверь ведет совершенно пустые две комнаты, которые отдаются в наем. Вот они. На это вам нужно взглянуть несколько внимательнее. Из спальни же Свидригайлов, отомкнув дверь, запертую на ключ, показал Дунечке тоже пустую, отдающуюся в наем квартиру. Дунечка остановилась было на пороге, не понимая, для чего ее приглашают смотреть, но Свидригайлов поспешил с разъяснением. — Вот, посмотрите сюда, в эту вторую большую комнату. Заметьте эту дверь, она заперта на ключ. Возле двери стоит стул. Всего один стул в обеих комнатах. Это я принес из своей квартиры, чтоб удобнее слушать. Вот там сейчас за дверью стоит стол Софьи Семенов.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 Ей хотелось спросить, дома ли, по крайней мере, его хозяйка, но она не спросила, из гордости. — Вот ваше письмо, — начала она, положив его на стол. — Разве возможно то, что вы пишете? Вы намекаете на преступление совершенные будто бы братом. Вы слишком ясно намекаете, вы не смеете теперь отговариваться. Знаете же, что я еще до вас слышала об этой глупой сказке и не верю ей ни в одном слове.